О работе изнутри. Знаете ли вы, как принято называть сферу нашей деятельности? Да, возможны варианты. Организация мероприятий, праздничная и концертная деятельность и множество других. Но все чаще стало звучать такое понятие, как «ивент-индустрия». Целая индустрия. Воображение сразу рисует что-то очень масштабное, серьезное и внушительное. Крупные организации, серьезные специалисты, тысячи успешных сделок и довольных клиентов. В общем, этакий «Газпром» и «Роснефть» в сфере праздников. Но на самом деле все обстоит далеко не так, особенно если внимательно посмотреть изнутри. Результатом такого анализа стала первая ивент-выставка услуг европейского уровня в Ростове — ивент-шоу «Ростов». Ивент-шоу «Ростов» — Исключительно наш проект. Он, что называется, назрел сам собой. И причин тому было несколько. Первая из них — полная, абсолютная безысходность в развитии рынка организаций мероприятий в нашем городе. Наши агентства не гнушились использовать приемы бандитов из 90-х. Например, продать заказчику ведущего со стопроцентной наценкой — при этом буквально выбивая у этого ведущего скидку в 20 или 30%. В результате заказчик ждал должного уровня за уплаченную сумму, ведущий работал за копейки спустя рукава, а довольный организатор потирал руки, заработав больше, чем исполнитель. Однажды мы побывали в храмовом комплексе в Индии, где свободно живут тысячи диких обезьян. Мы как будто очутились на ивент-рынке Ростова урвать хоть что-то, убежать в дальний угол и как можно скорее съесть, пока не отняли. Так работали очень многие организаторы на самых разных уровнях. От организации открытия магазина до юбилея губернатора. Вторая причина — наше желание показать, как должна быть выстроена работа. К моменту начала проекта нам уже удалось накопить обширный опыт и понимание того, что европейский уровень — Это не только цены в евро и подружки-невесты в одинаковых платьях, но и дисциплина, ответственность и готовность преодолеть любые препятствия ради достижения нужного результата. Кроме того, хотелось сделать реальный вклад в развитие родного города и быть Юго-Восточной Европой не только в песне касты, но и на деле. Как вы видите, мы были молодыми и всерьез верили, что можем изменить мир к лучшему. А после четкой проработки этих тезисов мы перешли к более привычному занятию – взялись за организацию. Для начала необходимо было разработать бренд, под которым проходила бы вся дальнейшая работа. Основой должен был стать логотип. Его разработчика мы нашли в Милане, столице мировой моды и, как выяснилось, мировой необязательности. Один из лучших профессионалов в своей области разрабатывал нам логотип «два месяца». А причина всему — особый менталитет итальянцев, у которых понятие «завтра», «максимум» — «послезавтра», аналогично понятию «возможно, лет через десять», и то, если ядерная война не нарушит мои планы. Хорошо, что мы имели опыт общения с такими исполнителями и обратились максимально заблаговременно. «Луиджи, если ты это сейчас читаешь, знай, — «Ты отличный дизайнер, но невероятный разгильдяй!» Далее пришла очередь выбора места, и это тоже было нелегко, ведь площадка должна была соответствовать нескольким важным критериям, среди которых обширная парковка, удобный основной зал без колонн и удачное географическое расположение. Ах да, и отсутствие продуктового магазина на первом этаже, или ларька с выпечкой напротив что сразу вывело из числа потенциальных мест сразу несколько популярных банкетных залов Ростова. В результате мы остановились на плазе и ни разу не пожалели. Не меньше силы времени занял подбор участников, ведь, заявляя о выставке услуг европейского уровня, мы автоматически отметали половину организаторов и исполнителей нашего города. Конечно, мы пригласили тех, с кем давно и продуктивно работали сами, но и от желающих буквально не было отбоя. Приходилось устраивать самые настоящие кастинги, где мы проверяли ведущих на дикцию, а видеографов — на трясущиеся руки. И, надо сказать, несколько отличных исполнителей, с которыми мы познакомились в процессе подготовки, отлично себя зарекомендовали в дальнейшем и до сих пор входят в топ профессионалов своей области. Ну а самым сложным и трудоемким процессом стало согласование всех вопросов со всевозможными комитетами, администрациями и прочими государственными службами. И это при том, что мы не просили никакой финансовой помощи, нам требовалось лишь информационное участие в освещении события. Например, одна чиновница на полном серьезе пыталась напроситься в жюри выставки. Все наши аргументы, что а. у нас нет жюри, и б. Женщина с такой химзавивкой, как у нее, вряд ли что-то понимает в ивент-сфере европейского уровня. Разбились о стену административного непонимания. Проще всего, как и ожидалось, получилось наладить взаимодействие с городскими и региональными СМИ. Журналисты всегда рады любому инфоповоду, а уж тем более такому нетипичному для нашего города. Кстати, в процессе работы с ними мы заметили одну интересную особенность. Каким бы авторитетным не был телеканал, какой бы известный ведущий не вел репортаж и сколько миллионов бы не стоило оборудования, оператор всегда выглядит так, как будто последние пять лет живет под ближайшим мостом, а зарплату получает сразу водкой. Видимо, поэтому для любого оператора случайно попасть в кадр коллеги смертный грех. И, конечно, наша выставка не могла обойтись без гостей наших потенциальных и уже состоявшихся заказчиков, людей, которые доверяют в наши руки самые важные моменты своей жизни. Мы составили мощную рекламную кампанию, которая рассказывала о событии буквально из всех источников, от социальных сетей и глянцевых журналов до билбордов и растяжек в центральных местах города. О нас узнали и заговорили задолго до даты проведения. Саму выставку мы прокачали на высшем уровне. Помимо организации всего проекта в общем, мы подготовили и реализовали собственный стенд нашего агентства. Соответственно, силы сотрудников распылялись сразу на несколько направлений. Из-за этого последние две недели перед выставкой мы спали по 4 часа в сутки. Зато наши лица приобрели благородную голубоватую бледность в лучших европейских традициях. Но поверьте, результат однозначно стоил этих усилий. Мы получили десятки положительных отзывов от посетителей нашей выставки. Участники смогли расширить клиентскую базу и получить заказы принципиально нового уровня. А партнеры со всех сторон представили свои продукты и услуги. А под конец выставки, когда мы, одновременно улыбаясь окружающим и досматривая третий сон, Открыли свой стенд для свободного общения, случилось маленькое чудо. Нам предложили провести одно очень интересное мероприятие в солнечной Италии. Конечно же, мы согласились, но с одним условием – никаких итальянских дизайнеров.